Аудиоцикль всемирной литературы Абдуллаева Джахангира Ават представляет полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова. Антон Павлович Чехов. Том 3. Мыслитель. Знойный полдень. В воздухе ни звуков, ни движений, вся природа похожа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 Жилетки их расстёгнуты, лица потны, красны и подвижны, способнысть их выражать что-нибудь парализована сноем. Лицо пимфыво совсем кисло и заплыло ленью, глаза его посоловели, нижняя губа отвисла, в глазах же и на лбу у Яшкино ещё заметна кое-какая деятельность. По-видимому, он о чём-то думает.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 Я заметил, запятая, что арестанты, запятая, тёте в глазах хлебит. Да и в книг то же самое. Точка с запятой, давай точки, колычки разные. По-трудно читать даже. Айдой, брат, мало ему одной точки, возьмёт и натыгет их целый ряд. Да чего? Вот это спрашиваю. Наука, та вот требует, вздыхает Пимфов.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 Выбрал Через неделю опять к доске Опять пиши Лекарь уехал в город Пишу на этот раз с ядем Опять пороть? За что же, Иван Фобеевич? Побилуйте, сами же вы говорили, что тут ядь нужно Тогда, говорит, я заблуждался Прочитав же вчера сочинение некоего академика А ядь в слове лекарь Соглашаюсь с академией наук Париуже, я тебя по долгу присяги. Ну и пароль. Даю моего васютки всегда гуха вспох считать этого ять. Учья министра. Сопротив бы я вашему брату ятьем людей морочить. Прощайте. Вздыхает <связь> Пимпов, моргая глазами и надевая сюртук. Не могу я слышать, я же ли про науки. Но, но, но, уж и обиделся, говорит Яшкин, хватая Пимпова за рукав.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 Они стоят перед столом и умильно поглядывают на жующих ёртым. За щами следует молочная каша, которую Феона ставят такой злобы, что со стола сыплются ложки и корки. Перед кашей приятели молча выпивают. Всё на этом свете лишь те замечает вдруг Яшкин. Пимфов роняет на колено ложку.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 А то бы волосы дыбом хоть с митых выноси. Антон Павлович Чехов мыслитель исполнял в лицах Джахангир Абдулаев 26 марта 2022 года.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 Яшкин за маленьким треногим столом сидят сам Яшкин и его гость штатный смотритель уездного училища Пимфов оба без сюртукОВ жаледки их расстёгнуты лица потны красны и подвижны способны стих выражать что-нибудь парализованы зноем лицо Пимфова совсем кисло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 Чей именно галищ тих знаков припенания? То есть почему жес? скромно вопрошает Пиппов, внимая из серёмки крылышка мухи. Хотя и много знаков, но каждый из них имеет своё значение и место. уж это вы оставьте. Никакого значения не имеют ваши знаки. А кто только мудрования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 в глазах хлебить да и в книгах то же самое точка с запятой двоеточие колычки разды противно читать даже одной фронт мало ему одной точки возьмёт и натыкает их целый ряд для чего это спрашиваю наука того требует вздыхает пимфов наука ума по мрачению а не наука да форс выдумали пыль в глаза пущать. Например, ни в одном иностранном языке нет этого ять. А в России есть. Для чего он спрашивается? Напиши ты хлеб с ять или без ять? Не ж ты не всё равно до. Бог знает, что вы говорите, Илья Мартыныч, обижаете пимфов. Как же это можно хлеб без е писать? Такое, говорят, что слушать даже неприятно. Пимвов выбивает рюмку и обиженно моргая глазами, отворачивает лицо в сторону. Да и сили колыже меня за этот ять, продолжает Яшкин. Пабло это. Вызывает меня раз учитель к чёрной доске диктуй. Лекар уехал в Гор. Я взял и дописал лекарь съе. Выбрал через неделю опять к доске. Опять пиши, лекарь уехал в город. Бежи на этот раз с Ятим. Опять порот. За что же, Иван Фобеч, побилуйте? Сами же вы говорили, что тут Ять нужна. Тогда говорить, я заблуждался, прочитав же вчера сочинение некоего академика о Ять в слове лекарь, соглажаюсь с академией наук. Порюжа, я тебя по долгу присяги. Ну и пароль Даю моего Васютки всегда уха вспухшат от этого ять. Пусть я министром, запретил бы я вашему брату ятьем людей морочить. Прощайте, вздыхает Пимпов, моргая глазами и надевая сюртук. Не могу я слышать, я же ли про науки. Ну, ну, ну, уж и обиделся, говорит Яшкин, хватая Пимпова за рукав. Я ведь это так, для разговора только. Ну, сядем, выпьем. Оскроблённый пимфом садится, вздывает и отворачивает лицо в сторону. Наступает тишина. Мимо пьющих кухарка Феона проносит тлахань с помоями. Слышится помойный плеск и виск облитой собаки. Безжизненное лицо пимфова раскисает ещё больше. Вот-вот растает от жары и потечёт вниз на жилетку.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 Я бы перевешал бы все эти науки. Ну-ну, уж и обиделся. И как о ей богат бич его слово сказать нельзя. Садим, выпьем. Подходит Фиона и сердито тыкает стороной своими пухлыми локтями ставит перед приятелями солёные щи в миске. Начинается громкое хлебанье и чавканье, словно из земли вырастают три собаки и кошка. Они стоят перед столом и умильно поглядывают на жующие рты. За щами следует молочная каша, которую Фиона ставит с такой золобой, что со стола сыплются ложки и корки. Перед кашей приятели молча выпивают. «Все на этом, свете лишки», – замечает вдруг Яшкин. Пимпов роняет на колени ложку, а не встает.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 А то бы волосы дыбом хоть свиты хвынощи. Антон Павлович Чехов. Мыслитель исполнял в лицах Джахангир Абдуллаев. 26 марта 2022 год.